Ноги человека, воткнутого вниз головой в бочку с кровью. Аббат приказал извлечь из мерзкой жижи труп, поскольку, увы, было ясно, что в таком позорном виде живой человек не пребывал бы. Свинари нерешительно приступили к краю бочки, ухватились за ноги и, перепачкаваясь кровью, выволокли кровавого мертвеца. Как мне вчера и объяснили, свежая кровь, хорошенько промешанная и сразу выставленная на холод, за сутки не свернулась. Но сейчас на трупе она стыла мгновенно, сковывая одежду и облепляя непроницаемой коркой голову. Слушка принес ведро воды и плеснул на лицо несчастного. Кто-то другой нагнулся с тряпкой и протёр лицо» и нашим взором открылась белая кожа Винанция Сальвимекского, знатока греческих древностей, с которым вчера днем мы беседовали у стола злополучного Адельма. «Адельм, может быть, и покончил с собой», — проговорил Вильгельм, вглядываясь в лицо трупа. «Но этот вряд ли». И трудно предположить, что он по ошибке оказался наверху бочки, а потом свалился. Аббат подошел к Вильгельму. — Брат, вы видите, в аббатстве что-то происходит. Требуется все ваше умение, но заклинаю, действуйте быстро. — Он был в хоре на службе? — спросил Вильгельм, кивнув на труп. — Нет. — ответил Аббат. — Я видел, что его место пустует. — Кто еще отсутствовал? — Никто, по-моему. Я не заметил. Вильгельм помедлил перед следующим вопросом и задал его шепотом так, чтобы никто, кроме Аббата, не слышал. Берингар был на месте? Аббат посмотрел на него с восхищением и ужасом, всем видом выражая, как он удручен, что и учитель пришел к подозрению, которое возникло было у него самого, однако в силу некой особой, известной лишь ему причины, и поторопился ответить «Был, это точно, его место впереди и справа от меня почти рядом». «Разумеется», — сказал Вильгельм, «все это ровно ничего не значит». Думаю, что никто по пути в хор не заходил за Апсиду, и, следовательно, труп мог здесь пробыть несколько часов, по меньшей мере, с тех пор, как все ушли спать. Верно. Первые слуги подымаются засветло, поэтому нашли его только сейчас. Вильгельм наклонился над мёртвым, как будто исследовать трупы было ему не вновь, и, намочив ведре валявшуюся рядом тряпку, он тщательно отер лицо Винанция. Тем временем монахи в ужасе сжались друг другу, бормоча и причитая, пока аббат не велел им утихнуть. Сквозь толпу протолкался Северин, который в аббатстве обихаживал усопших и склонился рядом с моим учителем. Чтобы слышать, что они скажут, и подать Вильгельму еще одну чистую мокрую тряпку, я подошел поближе, подавляя отвращение и страх. — Ты когда-нибудь видел утопленника? — спросил Вильгельм. — Не раз, — ответил Северин, — и догадываюсь, что ты хочешь сказать. У них не такой вид. Лицо должно разбухнуть. Итак, его бросили в бочку уже мертвым? А зачем? А зачем его убили? Все это работа извращенного сознания. Однако прежде всего определим, есть ли на теле раны или ушибы. Предлагаю перенести его в мыльню, раздеть, обмыть и осмотреть. Я скоро к тебе приду. И в то время, как Северин, заручившись соизволением Аббата, следил за скотниками, уносившими тело, Учитель попросил Аббата увести монахов в хор той тропой, которой пришли, и таким же образом удалить слуг, чтобы на площади никого не оставалось. Аббат не задавал вопросов и все исполнил. И вот мы остались у бочки, из которой при нерадостной процедуре извлечения выплеснулось много крови, и снег там был ал, а местами, где разлилась вода, Сошел На месте трупа виднелось большое тёмное пятно.